Борьба между властью и обществом. Слабость сильных и сила слабых. Падению монархии предшествовала продолжительная и упорная политическая война, где основные бои велись вокруг главной несущей колонны российской государственности сверхцентрализации управления. Опанировали друг другу власть и общество. Повторю, что когда я пишу это слово с большой буквы, я имею в виду так называемую активную фракцию населения, то есть людей, интересовавшихся большими вопросами, а не только своей частной жизнью. В воспалённые периоды активизировались и те слои, которые обычно не размышляют о политике. Верный признак революционной ситуации, когда очень большая или даже большая часть общества превращается в общество. Власть была идеологически неоднородна. В рядах правящей элиты имелись и жесткие государственники, не хотевшие ничего менять, и государственники мягкие, готовые в чем-то идти навстречу оппозиции, и системные либералы, выступавшие примерно за те же реформы, которых добивались либералы не системные, но непременно под эгидой самодержавия. Единства наверху никогда не существовало. Подвержен был колебаниям и носитель высшей власти государь-император. Ещё пистрее были ряды оппозиции. Революционеров в эту категорию я не включаю. Они, конечно, тоже являлись частью общества, но сознательно от него обособлялись и относились к либералам с презрением. Революционеры преследовали принципиально иную цель: хотели не реформировать государство, а разрушить его и создать новое, социалистическое или коммунистическое. В борьбе, о которой пойдёт речь в этом разделе, Революционные партии напрямую почти никогда не участвовали, если не считать короткого периода, когда все противники власти действовали единым фронтом. Революционеры ускорили распад империи, но развалили её не они. Их настоящее время наступит только после февраля. Итак, главное политическое противостояние в России происходило между самодержавной властью и свободолюбивым обществом. Революционеры возглавили эту борьбу только однажды, в 1905 году, и потерпели поражение. В предыдущем томе я подробно рассказывал о том, как в России сформировалось и эволюционировало общество, которое к описываемой эпохе все еще было молодо. Его история не насчитывала и одного века. Не буду напоминать о том, через какие стадии оно проходило и как постепенно обретало все больше идейно-нравственный вес, Вернусь лишь к роковому моменту, с которого общество и власть вступили в непремиримую конфронтацию. Естественно, что в стране с дефицитом свобод общество всегда будет оппозиционно государственной машине. Но оппозиция бывает конструктивной и деструктивной. Когда после окончания удушливого царствования Николая I наверху заговорили о реформах, Общество с энтузиазмом восприняло эти сигналы и включилось в работу по обновлению России. Сам Герцен обратился к Царёву-освободителю с сакраментальной фразой: "Ты победил, Галилеен". Именно тогда, в 60-е и 70-е годы, общество очень разрослось количественно и окрепло качественно. Оно начало сознавать себя серьёзной силой и действительно стало ею. Но затем дали себя знать побочные эффекты сопутствующей всякой революции сверху. Аппетиты общества растут быстрее, чем хочется власти. Молодые и пассионарные свободолюбцы радикализируются, начинаются эксцессы, в том числе кровавые, потому что власть ревностно бережёт стабильность, уж как умеет, а умеет она плохо. В ответ на полицейские притеснения часть прогрессистов переходит из либерального лагеря в революционный. Потом начинает заниматься пропагандой активного сопротивления, потом самые отчаянные берутся за оружие. Для того, чтобы не потерять контроль над общественным настроением, власть должна возглавлять политический процесс, а не отставать от него. Этим сложным искусством правительственные реформаторы владели плохо. После того, как народовольцам удалось убить отца реформ Александра II, наверху возобладала идея, что прогресс вообще опасен и даже разрушителен для государства. Нужно остановиться, а ещё лучше откатиться назад. Сделать это можно было только при превратив России в полицейское государство, где общество лишалось всякой свободы действия и высказывания, а любого подданного можно было посадить за решётку или отправить в ссылку просто по подозрению без суда. Это называлось в административном порядке. С 1881 года в стране действовало положение о мерах к охранению государственного порядка, и общественного спокойствия. Его ввели временно после убийства царя как чрезвычайный инструмент для подавления революционного подполья. Однако не отменили и после разгрома народной воли, используя чрезвычайные полномочия для подавления любых оппозиционных поползновений. Проблема с обществом однако заключается в том, что появившись на свет, оно уже не исчезнет. Его представители, конечно, можно поголовно истребить, И несколько десятилетий спустя Иосиф Сталин это проделает, но в монархии, которая провозглашала приверженность христианскому закону, такое было невозможно. Поэтому общество никуда не делось. Просто на время притихло и ответило самодержавию на полицейские притеснения враждебностью. В революционное подполье уходили единицы, основная масса переместилась в глухую оппозицию, которая для власти много опасней бомбистов, потому что совершенно не поддаётся искоренению. Мастера полицейского сыска умеют справляться с зубастыми волками, но не с вирусной инфекцией. Казалось бы, в борьбе правительства с франдирующей интеллигенцией силы были, мягко говоря, не равны. С одной стороны, вся мощь государства: полиция, жандармерия, армия, местная администрация, цензура и прочее. С другой аморфная, неорганизованная, не слишком храбрые смельчаки ушли в революцию. И даже не особенно многочисленная прослойка говорунов и бумагомарателей. Однако первый лагерь при ближайшем рассмотрении оказывался не столь уж силён, а второй не столь уж слаб. Всё зависит от арены, на которой ведётся бой. Есть зоны, где власть всегда или почти всегда проигрывает обществу. Строго выстроенная вертикальность, атрибут сверхсильного государства, одновременно является его дефектом. Все линии управления в России сходились в одну высшую точку к самодержцу, которому принадлежала вся законодательная и исполнительная власть. Министры подчинялись непосредственно императору. Имелся председатель комитета министров, но это была фигура не руководящая, а координирующая. Генерал-губернаторы и градоначальники столиц тоже не имели над собой никого, кроме царя. Он же был главой правящей церкви. Если человек, соединявший в своих руках столько полномочий, оказывался недостаточно компетентен, вертикаль не столько управляла страной, сколько мешала ей развиваться, тормозя естественное развитие. Справедливости ради надо сказать, что качество российской административной элиты было весьма недурным. Уровень образования, чувство долга, наконец, личная порядочность находились на гораздо более высоком уровне, чем в последующие времена. Коррупция была широко распространена на среднем и низовом уровнях, но на самом верхнем являлась скорее исключением. Разумеется, отчасти из-за того, что на первые государственные посты обычно попадали люди из привилегированных и обеспеченных кругов. Однако деловых качеств и честности для большой карьеры оказывалось недостаточно. Нужно было нравиться царю, а в последние годы и монархии ещё и царице, или тому пуще Распутину. И второе условие часто имело большее значение. То же происходило и в вооруженных силах. А в это время Россия дважды вступала в войну. Сначала в большую, затем в грандиозную. Офицерский корпус был неплох. Но высший генералитет, люди, назначавшиеся с ведома императора, очень часто никуда не годился. И у японцев, и у германцев качество полководцев было много выше. В 1904 году русскими силами на Дальнем Востоке командовал бездарный, но приятный царю Алексеев. В 1914 году верховным главнокомандующим стал двоюродный дядя государя Николай Николаевич. Тоже не лучший выбор. Когда же сам собой без протекции выдвинулся сильный полководец Зарусилов, благодаря которому Россия одержала самую крупную победу в той злосчастной войне. Царица немедленно начинает настраивать мужа против героя дня. милый, наш друг совершенно вне себя от того, что Брусилов не послушался твоего приказа о приостановке наступления. Другим традиционным гандикапом безраздельного первенства строго вертикальной иерархии является отсутствие контроля со стороны депутатской и судебной властей, а также свободной прессы. В таких условиях представителю администрации, губернатору или уездному начальнику Достаточно иметь поддержку сверху от своего непосредственного руководства. Отношение подведомственного населения к действиям местной власти фактор для карьеры несущественный. Это создаёт почву для всякого рода злоупотреблений и произвола. Неудивительно, что симпатии людей обычно оказываются на стороне представителей общества, а не власти. Реформы 60-х-70-х годов не допустили общества к политическому управлению. но содействовали созданию его инфраструктуры земств и городских дум. Эти органы могли заниматься только хозяйственными вопросами: больницами и школами, всякого рода благоустройствами, но подобная деятельность затрагивала жизнь населения в большей степени, чем политика. Земства, они существовали в 34 из 50 губерний, не назначались, а избирались, что было безусловным нарушением классического ордынского принципа И очень не нравилось власти, когда после 1881 года та повернула назад к прежнему формату самодержавия. Упразнить земство вовсе было невозможно. У государства не хватило бы бюджетных средств, чтобы поддерживать систему низового образования и медицинского обеспечения. Поэтому при Александре III был изменён избирательный ценз, что обеспечило преобладание дворянства в местных выборных органах. Проблема, однако, заключалась в том, что бывшее привилегированное сословие теперь тоже в значительной степени придерживалось либеральных взглядов. Многие прежние помещики, оставшись без крепостных, пополнили ряды интеллигенции. Несмотря на цензурные ограничения, самые популярные периодические издания были на стороне общества, а не власти. Большинство больших газет и журналов было заведомо оппозиционным, все тоят Ольденбург. Ещё важнее, что мнение оппозиционной периодики воспринималось публикой охотней. Невозможность прямого политического высказывания лишь усиливала воздействие критического печатного слова. Мало кому интересно платить за подписку на издания, излагающие козённую точку зрения. Гипертрофированное общественное значение в России приобрела художественная литература по той же самой причине. Поскольку публицистическое высказывание было затруднено, О насущных проблемах страны и общества стали рассуждать писатели. В времена, когда среди них имелись и выдающиеся сторонники правых идей, Достоевский или Лисков, ушли в прошлое. В полицейском государстве, установившемся при Александре III, приличному писателю стало невозможно поддерживать власть. Властотилями дум становились только авторы, обличавшие российскую действительность. Образованное сословие империи чувствовало себя, да и являлось частью европейской цивилизации. Оно реагировало на реакционный курс правительства ещё острее, потому что на западе в ту эпоху происходил противоположный процесс. В передовых странах повсеместно расширялось избирательное право, в парламентах кипели политические дискуссии, очень велика была роль свободной прессы. Россия была единственной европейской страной, не имевшей конституции. если не считать крошечную Черногорию. Затяжную войну за умы и сердца власть определенно проигрывала. К 90-м годам сложился прочный стереотип. Быть передовым, современным и вообще достойным человеком значит осуждать самодержавие. В обществе возникла своего рода обратная цензура, неофициальная, но в определенном смысле еще более суровая, чем государственная. Публичный деятель, выступивший в поддержку правительства, мог подвергнуться остракизму, навсегда потерять репутацию. Знаменитый историк Ключевский, придерживавшийся вполне либеральных взглядов и всеми уважаемый, после кончины Александра III выступил с прочувствованной речью, что вообще-то в порядке вещей над свежей могилой. Он одержал победу в области, где всего труднее достаются эти победы. победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное самосознание и сделал всё это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уже нет, Европа поняла, чем он был для неё. Но интеллигенции и студенчества не простили почтенному профессору Пенегирика в адрес Сатрапа. Тот, при ком тысячи людей были сосланы, при ком вышел указ о кухаркиных детях, увеличил количество добра? Общественный гнев и презрение обрушились на бедного Василия Осиповича. Прошло немало времени, прежде чем это фо-па было ему прощено. Но не забыто. Так и осталось. Пятном на репутации. Рядовой интеллигент был глубоко убеждён, что те, кто не разделяют его воззрений, либо подкуплены бесчестной личностью, либо в лучшем случае люди не совсем нормальные, возмущается Ольденбург. На это можно ответить, что государство расправлялось с теми, кто ему не нравился, куда более жестокими средствами. Каждый из оппонентов использовал то оружие, каким располагал. Как уже говорилось, правительство относилось к либеральным франдёрам не так серьёзно, как к революционерам. и совершала большую ошибку. Да, оппозиционная интеллигенция не стреляла в губернаторов, не строила баррикад, но в словах она была смелее, чем в поступках, но эта группа населения формирует идеи и общественные течения, которые впоследствии меняют страну. На протяжении всего царствования Николая II власть постепенно ослабевала, а общество усиливалось. За короткий, менее чем четвертьвековой период этот процесс прошёл несколько этапов. от бессмысленных мечтаний к концу стабильности. Уходя в жизни Александр III оставил наследнику страну, в которой всё было тихо и спокойно. Полицейский режим, установившийся с 1881 года, расправился с революционерами и приструнил либералов. Активные смутьяны отправились в Сибирь или в эмиграцию, большинство же недовольных, как водится, притихло, пассивно ожидая перемен к лучшему. Эти сон и мгла в тени победоносцевских совиных крыл по инерции длились ещё несколько лет после смерти грозного царя, а потом развеялись. После чего Россию с большей или меньшей интенсивностью лихорадила уже вплоть до падения монархии. В том, что стабильность оказалась непрочной и недолгое, вины Николая II нет. Если бы Александр прожил дольше, несомненно, случилось бы то же самое. Ресурс искусственного замораживания общественной активности всегда ограничен. Нарастает внутреннее напряжение, прилетает какой-нибудь черный лебедь и сжатая пружина распрямляется. Николай обществу поначалу понравился, хотя широкой публике мало что было известно про личное и качество нового императора. Все преисполнились надежд, что такой молодой и миловидный государь станет править по-другому, что атмосфера очистится и начнутся перемены. однако Николай ничего менять не собирался. Во-первых, из почтения к памяти отца, во-вторых, из неуверенности в себе, в-третьих, из-за того, что правительственная команда осталась прежней. Общая логика была такая, что от добра добра не ищут. Раз в стране все спокойно, пусть так и останется. Первый же публичный акт правителя, речь, произнесенная 17 января 1895 года, перед представителями дворянства, земств и городов,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 Всех срозило питьет бессмысленные применительно к заветным чаяниям интеллигенции. Есть версия, что в подготовленном тексте было написано не сбыточные, и царь то ли оговорился, то ли решил спонтанно усилить месседж. Так или иначе общество было оскорблено и начало относиться к новому самодержцу враждебно. Последствия это отношение уже не менялось. С этого момента вновь начинает активизироваться деятельность революционных кружков. Например, возникает Союз борьбы за освобождение рабочего класса, одним из членов которого являлся помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов. Эту маленькую организацию, как и другие подобные начинания, быстро уничтожает опытная полиция, но с ростом оппозиционных настроений в обществе сыск ничего поделать не может. Раздражение против властей постоянно усиливается. С конца 90-х годов даже в умеренных и либеральных кругах лозунг долой самодержавие перестаёт восприниматься как нечто чрезмерно радикальное. Следующий после манифеста о бессмысленных мечтаниях импульс конфронтации произошёл в 1899 году. В течение нескольких лет разрабатывался проект завершения земской реформы. В своё время она не была доведена до конца. В западных губерниях выборные органы местного хозяйственного самоуправления так и не появились. Министр внутренних дел Гаремыкин сделал заявление, вновь наполнившее сердца прогрессистов светлыми надеждами. Основой действительной силы государства, какова бы ни была его форма, есть развитая и окрепшая к самостоятельности личность. Выработать в народе способность к самоустройству и самоопределению может только привычка к самоуправлению. Это была музыка для либерального слуха. Но государь-император, послушавшись консервативных советников, проект упразднил. А на место мягкого Горемыкина поставил сурового Сипягина, про которого Витте в мемуарах пишет. Убеждения его очень узкие, чисто дворянские. Он придерживается принципа самодержавия, патриархального управления государством на местах это его убеждение, и убеждения твёрды. 1899 год можно считать моментом, с которого стабильность начинает рушиться. Таким образом, она не продержалась и двух десятилетий. Первой ласточкой стало брожение в среде студенчества, всегда чувствительного к переменам в общественной атмосфере. Вести себя с молодёжью власть никогда не умела. А если предпринимало какие-то попытки в этом направлении, то они получались медвежьими. Вводились всякого рода административные строгости, ограничивались университетские свободы, возмутителей спокойствия исключали или без суда отправляли в ссылку. В результате подобных действий обычное юношеское бунтарство, блажен кто с молодого был молод, перерастало в нечто более серьёзное. Государство не могло обходиться без высших учебных заведений. Но те выращивали не только необходимых стране специалистов, но и противников существующего режима. Как выражается Ольденбург, правительству приходилось лавировать между сциллой отсталости и харибдой взращивания своих врагов. У московских студентов существовал Союзный совет, объединявший сообщество земляков. В 1895 году полиция не придумала ничего лучше, как арестовать эту подозрительную команду всего лишь ведшую вольные разговоры. В ответ студенты избрали новых лидеров, и те объявили, что их цель теперь подготовка борцов для политической деятельности. В 1896 году по следам Ходынской трагедии впервые после многолетнего перерыва состоялась студенческая манифестация в память о жертвах. Последовали сотни новых арестов. В учебных заведениях по всей стране были проведены акции солидарности. Молодежная политика властей пополняла ряды оппозиции эффективнее любой революционной пропаганды. В 1899 году на волне широкого общественного недовольства студенческий протест принял беспрецедентный размах. На сей раз началось с Санкт-Петербургского университета, и повод был пустяковый. Ректор сделал выговор студентам за плохое поведение и пригрозил полицией. Упрёки были справедливы, но произнесены в оскорбительном тоне. От этой маленькой искры разгорелся большой пожар. Ректоры освистали, прибывшую полицию закидали снежками, в ответ засвистели на гайки. Университет забастовал. На собрании было принято обращение, по своему содержанию уже не пустяковое. Мы объявляем Санкт-Петербургский университет закрытым и прекращаем хождение на лекции, и, присутствуя в университете, препятствуем кому бы то ни было их посещать. Мы продолжаем этот способ обструкции, пока не будут удовлетворены наши требования. Первое о публикации во всеобщее сведения всех инструкций, которыми руководствовались полиция и администрация в отношении студентов, и второе гарантии физической неприкосновенности нашей личности. То есть речь шла не о частном случае полицейского насилия, а о защите человеческого достоинства, которое преступно даже в применении к самому тёмному и безгласному слою населения. говорилось в декларации. Движение было подхвачено студенчеством других учебных заведений по всей стране. Возник единый организационный комитет. Правительство растерялось, столкнувшись со столь широким протестом. По высочайшему указу назначили комиссию для рассмотрения случившегося. Всем студентам, которых выслали за участие в беспорядках, разрешили вернуться. Вместо того, чтобы удовлетвориться достигнутым, молодёжь пришла в ещё большее возбуждение. Тогда власти переменили тактику, решили явить суровость. Охваченные волнениями заведения были на полгода закрыты. Столичные профессора, сочувствующие студентам, уволены. Плюс к тому вышло постановление, согласно которому студентов, совсем как во времена Николая I, можно было отправить в армию, чтобы поучились там дисциплине. Я столь подробно рассказываю о коллизиях локального конфликта, потому что точно такой же тактики власть в дальнейшем будет придерживаться и по отношению ко всему протестному движению. Сначала какие-то непродуманные действия распаляют тлеющий огонь недовольства, затем следуют уступки, воспринимаемые как слабость, потом переход в другую крайность через чрезмерное насилие. На время восстанавливает внешнее спокойствие, но ещё больше повышает градус враждебности. что через некоторое время приводит к новому взрыву. Если говорить о молодёжи, то практика насильственной сдачи студентов в солдаты лишь способствовала радикализации учащихся. Беспорядки будут происходить вновь и вновь, а затем дело дойдёт до эксцессов более серьёзных. Один из исключённых студентов застрелит министра просвещения Боголепова. Этот выстрел, прогремевший 14 февраля 1901 года, Можно и считать окончательным завершением периода стабильности и началом новой эпохи общественных потрясений и политического терроризма. Главной причиной перелом, однако, были вовсе не студенческие протесты, а явление более глобального свойства. Закончился долго продолжавшийся экономический подъём. В 1900 году разоразился общий мировой кризис производства, больней всего ударивший по России. Закрывались фабрики и заводы, падали в цене акции У ведущих предприятий вроде Путиловского и Сормовского гигантов на 60-70% резко сократилась добыча топливного сырья, сотни тысяч рабочих оказались на улице без средств к существованию. Упадок из-застой экономики растянутся почти на 10 лет, порождая социальные протесты. Эти настроения выльются в драматические события, которые принято называть первой русской революцией. Вслед за промышленностью от кризиса пострадало и сельское хозяйство. С 1902 года константой российской жизни становятся не только рабочие, но и крестьянские волнения, часто ожесточённые и подавляемые военной силой. С самого начала нового века, как только рухнула непрочная стабильность, государству пришлось вести войну на два фронта: против растущего революционного движения и против либерального лагеря, который в новых условиях стремительно радикализировался. Либералы переходят от слов к делу. Этой короткой фразой можно пересказать суть процессов, которые происходили внутри общества накануне большого политического кризиса, разразившегося в 1905 году. Конечно, дело всё равно ограничивалось словами, но Для мыслящего сословия они и есть главное оружие, поскольку формируют и направляют общественное мнение. Без его поддержки любые действия, даже самые решительные и успешные, ничего не дадут. Пример тому — операция, блестяще проведенная народной волей 1 марта 1881 года, но давшая обратный эффект, в том числе и потому, что общество пришло в ужас от цареубийства и отшатнулось от революционеров. Работа, которой занялись либеральные деятели в самом начале нового столетия, наоборот, подготавливала широкие слои российского населения к будущему столкновению с властью. На домашних концертах пели Дубинушку и негромко Марсельезу. Всё общее восхищение вызывали задорные литературные сочинения вроде Горьковской аллегории о буре-вестнике, когда мирная публика начинает скандировать: "Пусть сильнее грянет буря!" Буре рано или поздно обязательно грянет. С 1902 года самые деятельные представители общества начинают всерьёз готовиться к борьбе с режимом, ненасильственной, но основательной. Впоследствии эти события вызовут у историков не соравненно меньший интерес, чем генезис большевистской партии, а ведь действия тихих либералов сыграют гораздо большую роль в грядущем распаде государства, чем споры Ленина с Мартовым о диктатуре пролетариата. Первым шагом консолидации несоциалистической оппозиции, можно назвать её так, было создание журнала. Экономист Пётр Струве, к 32 годам побывав и под арестом, и в ссылке, миновав увлечение марксизмом, пришёл к заключению, что для России предпочтительнее всего путь демократических свобод. Эмигрировав, он основал в Штутгарте редакцию Освобождение, печатного органа, который выступал против самодержавия, но не за революцию. В статье Милюкова, опубликованной в первом же номере, излагалась суть либеральной программы: личные свободы, гарантированные независимым судом, основные политические права печати, слова, демонстраций, партий и учреждение парламента без сословного народного представительства с правом высшего контроля и утверждения бюджета. Среди авторов журнала были лучшие умы империи России. Юрист Кони, философ Бердяев, писатель Короленко, учёные, земские деятели, поэты печатались они под псевдонимами, чтобы не навлечь на себя репрессии. Успех освобождения был громаден. Впервые со времён Герценского Колокола эмигрантское издание имело такое общественное влияние. В Россию журнал попадал всякими хитроумными путями. Была создана целая система доставки, существовали даже специальные конспиративные версии, печатавшиеся на кальке. В донесении заграничной агентуры охранки, где служили очень неглупые люди, говорилось, что освобождение по-настоящему опасно, ибо свидетельствует об укреплении либерального движения, которое в самом ближайшем будущем явится неизбежным фактором падения самодержавия. Милюков в воспоминаниях пишет интересную вещь: Он считал очень важным, чтобы программа не расширялась влево, то есть не смыкалась с революционной. При постоянной эскалации напряжения между властью и обществом выдержать эту линию становилось всё трудней. Второй шаг по формированию либеральной позиции произошёл в следующем 1903 году. Авторы и сторонники журнала собрались в Швейцарии, чтобы создать организацию. Она получила название Союз освобождения. Своей задачей эти люди считали легальную борьбу за изменение существующего строя. В сентябре было ещё одно собрание уже на территории России, в Харькове, разумеется, нелегальное. В январе 1904 года под прикрытием съезда по техническому образованию в Петербурге на частных квартирах был проведён первый съезд Союза освобождения. Отделения этой протопартии возникли в 22 городах империи. Очередительный съезд развернул недоговорённые части первоначальной программы, рассказывает Милюков. Закон о выборах принял определённую форму в всеобщей подаче голосов на основании всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Делегаты выбрали руководящий орган, естественно, подпольный Совет Союза. Незадолго перед тем возникла ещё одна нелегальная организация либерального направления Союз земцев-конституционалистов. объединившие тех участников земского движения, которым было недостаточно заниматься хозяйственной деятельностью. На своём съезде они решили, что будут добиваться конституционной монархии. Подобные довольно многолюдные собрания, конечно, для полиции секретом не являлись, и всё же они происходили. Такое стало возможно потому, что к этому времени в стране уже началось брожение, против которого прежние полицейские меры уже не помогали. Брожение. Сначала власти пробовали действовать испытанным способом. После того, как в 1902 году от пули террориста погиб суровый министр внутренних дел Сипягин, на его место поставили ещё более непреклонного Вячеслава Плеве. Тот не смог переломить ситуации и стал одним из злобистов маленькой победоносной войны. В декабре 1903 года военный министр Куропаткин записал в дневнике: Плеве не проще иметь войну с Японией. Он надеется, что война отвлечёт внимание масс от политических вопросов. Это сильное средство, с успехом опробованное в 1877 году, когда общество переключилось с борьбы против самодержавия на борьбу за освобождение славянских братьев, поначалу тоже казалось, работает. На время во внутренней политике наступило затишье. В феврале 1904 года На своём втором съезде земцы-конституционалисты хотя и приняли петицию к государю о даровании народного представительства, но обратились к соотечественникам с призывом поддержать военные усилия правительства. Однако общество отвлеклось от борьбы с режимом ненадолго. Очень скоро уже весной началась череда военных поражений, Патриотический подъём сменился негодованием против самодержавия, так цепко державшегося за единоличную власть и так плохо с ней справлявшегося. Кроме того, борьбу не прекратили революционеры. В июле 1904 года они убили ненавистного плеве, и самым большим потрясением для власти стала даже не гибель ключевого члена правительства, а бурная радость, с которой широкие общественные круги откликнулись на это кровавое событие. Вылосывшее на очевидно, что закручивание гаек дало обратный эффект. Общество стало поддерживать революцию. Главный политический вопрос, куда двигаться теперь ещё дальше вправо или, может быть, попробовать влево, решался внутри царской фамилии по семейному. Великие князья Владимир и Сергей, завзятые реакционеры, склоняли августейшего племянника к ежовым рукавицам. Но государь послушался не Дедьёв, а мать вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну. По её настоянию министром внутренних дел назначили князя Святополк-Мирского, который ратовал за примирение с обществом. Курс правительства резко изменился. Самые одиозные чиновники министерства внутренних дел были смещены, цензурные строгости ослаблены. Многие сосланные получили разрешение вернуться. Либеральная общественность встретила эти шаги с энтузиазмом. Начался эйфорический период, всегда сопутствующий политической оттепели. Он получил название «эпоха доверия», потому что в первой своей речи Святополк Мирский произнес прекрасные слова «Плодотворность правительственного труда основана на искренно благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще». Лишь при этих условиях работы можно получить взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства. Земские учреждения, городские думы и просто частные лица по тогдашнему обыкновению слали герою дня приветственные адреса и телеграммы, но происходили и события более значительные. Вожди либерализм активно занялись организационной работой, не опасаясь препятствий со стороны полиции. В начале октября в Париже либералы из Союза освобождения встретились с революционерами, чтобы попытаться выработать общую программу. Вроде бы сошлись на том, что нужно совместными усилиями уничтожить самодержавие и установить свободный демократический режим, а также гарантировать нациям право на самоопределение. В съезде участвовали финские, польские, кавказские и латышские революционеры. Однако отказываться от насильственных действий революционеры не собирались. И в тайне от либералов разработали собственный план вооружённой борьбы впоследствии осуществлённый. Тем не менее, попытка сближения умеренных левых с ультралевыми была событием знаковым. В ноябре, впервые полулегально, официального разрешения не было, состоялся земский съезд, принявший резолюцию с требованием политических свобод и народного представительства. Святополк Мирский пообещал представить эту программу императору. В поддержку инициативы была организована так называемая банкетная компания. Её инициаторы вдохновлялись опытом французской революции 1848 года, которая началась с митингов, замаскированных под банкеты, поскольку политические собрания были запрещены. По всей стране вдруг затеяли праздновать сорокалетие судебной реформы. Отличный повод для произнесения под видом тостов зажигательных спичей о народных правах и свободах. Сотни пирующих принимали резолюции самого радикального свойства. Потом текст печатался в газетах. Правые фелиданисты и суровые революционеры иронизировали, поминая Щедринское: "Чего-то хотелось, не то к конституции, не то с еврюжиной с хреном". Но ситуация была совсем не комической. На петербургском банкете модные романисты и драматург Максим Горький, подобно своему "Буревестнику", призывал Не давать себя бить на гайками и топтать, пускать в ход револьверы, кинжалы и собственные зубы лишь бы произвести большой переполох среди полиции, стоящей на страже современного полицейского правительства, иначе уличные демонстрации не имеют смысла. Призыв был нешуточный. Надвигался кризис. Он грянул в начале декабря. Выполняя обещание данное земцам, светополк мирский подготовил проект государственной реформы. который включил пункт о выборных представителях в Государственном совете от общественных учреждений. Это превратило бы высший законода совещательный орган в нечто вроде протопарламента. Но император опять заколебался и призвал на помощь тяжёлую артиллерию Победоносцева. На заседании 4 декабря обер-прокурор повторил своё свершение двадцатитрёхлетней давности, Когда он не дал графу Ларису Меликову провести в жизнь аналогичную реформу о представительных комиссиях. Смысл возражений старого консерватора был тот же. Всякое выборное представительство нанесёт удар по самодержавному принципу и расшатает главную опору ордынскости, добавим мы. Николаю эта логика была близка. Великие князья Владимир Сергей призывали его к твёрдости. В результате самый важный пункт грядущей реформы о представителях из окончательного текста был изъят. Указ, названный о мерах к усовершенствованию государственного порядка, призванный успокоить общество, вместо этого вызвал бурю возмущения. Одновременно ещё и вышло распоряжение впредь пресекать недозволенные сборища при помощи полиции. А дальше произошло то, что всегда происходит, когда революция сверху тормозит и дает задний ход. общество останавливаться не пожелало и снова перешло в оппозицию, более решительную, чем прежде. Не прошло и месяца после провала инициативы святополк Мирского, как разразилась беда, выведшая противостояние на новый уровень. О кровавом воскресенье будет рассказано в разделе, посвященном другой российской болезни, революционной. Сейчас же отмечу лишь, что одной из причин трагедии стали... Правительственные метания справа налево и опять направо. Николай Александрович смиряется с неизбежным. После шока кровавого воскресения начался внутренний политический кризис, прошедший через несколько этапов. Точно так же через несколько разных психологических состояний прошёл и самодержавный правитель империи. Они довольно точно совпадают с классическими фразами психологического осознания болезни. Началось как водится с отрицания. Потрепанный кровопролитием в столице светополк Мирский ушёл в отставку на следующий же день и до самого конца жизни в политику больше не возвращался. На первые роли выдвинулся энергичный Дмитрий Трепов, бывший начальник московской полиции и близкий соратник ястреба Сергея Александровича. Непосредственным поводом для карьерного взлёта генерала было покушение на его жизнь. Бравый и решительный человек, ненавистный революционерам и не боящийся их. Вот кто был нужен царю в такой момент. Трепов организовал делегацию рабочих, которая прибыла к императору в царское село, и выслушал от его величества укоризненную нотацию. Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей родины, то есть сами виноваты в том, что вас расстреляли. Эта неуклюжая пиар-акция ещё больше разъярила общество. Из-за газетной цензуры точных данных о количестве убитых и раненых публика не знала, и по стране ходили слухи о тысячах жертв. Со всех сторон раздавались крики ужаса и возмущения. Забастовали студенты, к которым присоединились многие преподаватели. Занятия в высших учебных заведениях были отменены вплоть до учений. 4 февраля в Москве эсэр Каляев подорвал бомбой великого князя Сергея Александровича. И опять, как после убийства Плевя, террористу рука плескали. Настроение наверху стало таким нервным, что царь не решился даже поехать на похороны дяди. Боялся покушения. У Николая начинается следующая стадия — гнев. 18 февраля царь выпустил эмоциональный манифест о «нестроении и смутах». который во всем винил ослепленных гордыней злоумышленных вождей мятежного движения, а от представителей власти требовал усугубления бдительности по охране закона, порядка и безопасности. Это была личная и, кажется, спонтанная инициатива самодержца. Витта пишет в мемуарах, когда мы приехали на вокзал, сели в вагон и поезд, двинулся, то один из министров говорит, а вы читали манифест, который сегодня появился в собрании узаконений?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 На следующий же день после грозного манифеста вышел высочайший рескрипт на имя Булыгина, где вдруг объявлялось: Я вознамерился привлекать достоиннейших доверием народа, облечённых избранных от населения людей, к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений. Министр внутренних дел получил приказ готовить закон о народном представительстве, но при неизменном сохранении незыблемости основных законов империи. Как такое возможно, в рескрипте не разъяснялось, и началась долгая бюрократическая работа, в ходе которой авторы проекты пытались совместить несовместимое. Наверху царились апатия и уныние, верные симптомы депрессии. Этому способствовали и ужасные известия о театре военных действий. В конце того же месяца русская армия была разбита под Мукденом, а в мае при Цусиме погиб весь флот. Вместе с ним утонули последние надежды избежать поражения. На душе тяжело, больно, грустно. Пишет в дневнике Николай. Шатания и смута усугублялись, а подготовка булыгинского проекта всё тянулась и тянулась. Она продолжалась целых полгода. Подобные темпы никак не соответствовали стремительному развитию событий. К нам уже по настоянию царя обещанные свободы всё время урезались. В окончательном виде закон, вышедший только 6 августа, получился очень куцым. В число достойнейших людей, которые при том допускались всего лишь к предварительному обсуждению законопроектов, не попали рабочие и малоимущие крестьяне, студенты, не говоря уж о женщинах, которые тогда не имели права голоса и в самых передовых странах. При этом крестьянские депутаты еще и фильтровались через четырехступенчатую систему выборщиков. В городах голосовали только домовладельцы и люди обеспеченные. Вводился высокий имущественный ценз. Времена, когда общество могло удовлетвориться такой подачкой, остались в прошлом. А опубликованный закон лишь подлил масло в огонь. Очередной земский съезд постановил больше не апеллировать к царю, а обратиться за поддержкой непосредственно к народу. Союз союзов, объединивший Союз освобождения с другими общественными организациями, стал призывать к протестной всеобщей забастовке. Вновь открывшиеся университеты беспрерывно митинговали. Опаснее всего для правительства было то, что умеренные оппозиционеры стали действовать заодно с революционерами. В результате всеобщая забастовка, развернувшаяся в октябре, практически парализовала страну. Новый глава правительства Витта от которого император ждал спасительных решений, сказал, что таковых существует два: либо даровать стране нормальные политические свободы и широкое избирательное право, либо вводить военную диктатуру и с непоколебимой энергией путём силы подавить смуту во всех её проявлениях. Несколько дней царь колебался. Впоследствии он так описал свои сомнения: представлялось избрать один из двух путей. назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу. Затем была бы передышка, и снова пришлось бы через несколько месяцев действовать силой. Окружающие, к которым он обращался за советом, либо виляли, как вид-то, либо говорили, что надо идти на уступки. Великий князь Николай Николаевич, проехав по охваченной волнениями стороне из своего имения в столицу, увидел, какой масштаб приобрели беспорядки. Будучи человеком действия, его высочество прибег к крайней форме убеждения. Гофмейст Ирина Нарышкина в мемуарах пишет. Николай Николаевич составил первоначальный проект Конституции и представил его императору, заявив, что принес с собой пистолет. И если император не подпишет документ, то, покинув дворец, он застрелится. «Военная диктатура в любом случае невозможна», — объяснял племяннику великий князь, «поскольку нет достаточного количества верных полков». поскольку это говорил председатель совета государственной обороны, не поверить ему было нельзя. Даже бравый Трепов заметался. 14 октября он издаёт знаменитый приказ столичным войскам холостых залпов не давать. Но сразу вслед за тем тоже начинает говорить, что положение спасёт только высочайший манифест о даровании свобод. И 17 октября 1905 года этот исторический текст был спешно опубликован. произошёл существенный сдвиг во взаимоотношениях общества и власти. Самым важным итогом этого государственного акта, пожалуй, было то, что он внёс раскол между либералами и революционерами. Их пути разошлись. Умеренная оппозиция была готова договариваться с властью. Теперь для этого появлялись новые возможности и механизмы. В то самое время, когда революционеры пытались выйти на новый уровень борьбы с режимом, И во второй столице шли уличные бои, либералы занялись делом более интересным и менее опасным. Создавали легальные партии и готовились к выборам в парламент. У общества появилась надежда, что от самодержавия можно будет избавиться без кровавых потрясений. Большие беспорядки продлятся ещё долго, но шансов перерасти в революцию у них теперь нет.